Глава 10 Четверг и пятница Кошмар В четверг вечером перед почтой в родолеке остановилась красная почтовая машина. Содержимое ящиков всыпали в мешок и отправили на бископ Гонерусгаты дом 14, более известный как Глав почтам Тосла. В тот же вечер в сортировочном терминале письма расфасовывали по размеру и пузатый коричневый пакет оказался рядом с другим письмом такого же формата. Конверт прошел через несколько пар рук, но, разумеется, никого не заинтересовал. На географической сортировке ему тоже не уделили особого внимания, и конверт сначала оказался в блоке для Восточной Норвегии, а потом в партии с индексом 0032. И вот оно снова лежало в мешке в красной почтовой машине, Готовая к завтрашней отправке. Была ночь. Большая часть осла спала. Все хорошо. Мальчик потрепал круглолицую девочку по голове. Длинные тонкие волосы приставали к пальцам. Электростатическое электричество. Ему было одиннадцать, ей семь. Брат и сестра. Приходили навещать маму в больнице. Подошел лифт, открылась Дверь. Мужчина в белом халате отодвинул железную решетку, коротко улыбнулся и ему вышел. А они вошли. — А лифт почему такой старый? — спросила девочка. — Потому что дом старый, — сказал мальчик, закрывая решетку. — Это больница? — Не совсем, — он нажал на кнопку один. — Это дом, где уставшие люди могут немножко отдохнуть. — А мама устала? — Да, но все хорошо. — Не прислоняйся к двери, сестреныш. — А? Лифт рывком тронулся, ее длинные светлые волосы зашевелились. «Электричество», — подумал мальчик, глядя, как они медленно встают дыбом. Она схватилась за голову и закричала. От ее тонкого пронзительного крика он замер. Ее волосы зацепились за что-то по ту сторону решетки. Возможно, их защемило дверью. Он попробовал пошевелиться, но словно окаменел... «Папа!» — крикнула она, вставая на цыпочки, но папа ушел раньше, чтобы подогнать машину. «Мама!» — закричала она, поднимаясь в воздух, но мама лежала в постели с улыбкой на бледном лице. Оставался только он. Она дергала ногами в воздухе, вцепившись в волосы руками. «Харри!» «Только он! Только он может ее спасти!» Если бы только он мог пошевелиться. «Помогите!» Харри рывком сел на постели. Сердце в груди бешено колотилось. «Черт!» Услышав свой хриплый голос, он снова рухнул на подушку. Между шторами серила ночь. Он взглянул на электронные часы. Красные цифры сообщали, что сейчас четыре часа двенадцать минут. от в летнюю ночь. Кромешный. Харрис свесил ноги с кровати и направился в туалет, не глядя, справил нужду. Больше он сегодня не уснёт. В холодильнике было пусто, если не считать бутылки легкого пива, которая оказалась тогда в его корзине по недосмотру. Он открыл шкафчик над мойкой. С полок смотрел молчаливый строй бутылок из-под пива и виски. Все как одна пустые. В припадке внезапной ярости он ударил в самую Гущу и слышал их звяканье даже после того, как закрыл шкафчик. Он снова посмотрел на часы. Пятница. В пятницу с девяти до шести. Стало быть, монополька откроется не скоро. Харри сел у телефона в гостиной и набрал номер Эйстона Эйкелана. — Такси, Осло! — Как там, на дорогах? «Хори, ты что ли?» «Добрый вечер, Истин. «Добрый? Я уже полчаса без дела сижу». «Сезон отпусков». «Знаю. Владелец такси уехал за город, в Крагера, а мне оставил самую медленную тачку самого медленного города Скандинавии. Черт меня дери, как после нейтронной бомбы». «Не думал, что ты любитель попотеть на работе». «Приятель, я потею, как свинья. Этот скупердяй покупает машины без кондиционера. Да мне после смены приходится напиваться, чтобы восстановить уровень жидкости в организме. Но это и стоит, будь здоров. Вчера я потратил на выпивку больше, чем наварил за день». «Мне тебя искренне жаль. Надо было идти ломать коды». «Хакерничать? За что тебя как раз выгнали из норвежского банка и вкатили полгода условно?» «Да, ну у меня хорошо получалось. А тут...» Кстати, хозяин подумал о том, чтобы сократить объем работы, но я вкалываю по двенадцать часов. Нам не хватает шоферов. Хари, не хочешь подработать таксистом? Спасибо, я над этим подумаю. Зачем звонишь-то? Мне нужно что-нибудь, чтобы уснуть. Сходи к врачу. Ходил. Он выписал мне им Знаешь такое снотворное в таблетках? Не помогло. Просил что-нибудь посильнее, но он отказал. От тебя, небось, разило. Еще бы он дал тебе рогипнал, Харри. Он сказал, что я еще молод для тяжелого снотворного. — А у тебя есть? — Спятил. Это же верный путь за решетку. Но есть флунипам. Почти то же самое. Одна таблетка и валишься без задних ног. — Хорошо. Я сейчас слегка на мели, но отдам деньги сразу, как получу зарплату. — А сны? — Тоже того? — А? — Я сны видеть перестану? — На пару секунд на том конце повисла тишина. Знаешь, Харри, я тут сообразил, флунипам-то у меня кончился. Да и потом опасный он. Ясны, видеть, не перестанешь, скорее наоборот. Гонишь. Ну, да и не нужен тебе Флунипам. Просто попробуй успокоиться. Сделай перерыв. Перерыв? Ты и сам понимаешь, что это невозможно. Харри услышал, как открылась дверь машины, и Эйстон послал кого-то к черту. Потом заговорил снова. «Это из-за Ракели?» Харри не ответил. «Поссорились с ней?» Харри услышал какой-то треск и подумал, что это рация. «Ау, Харри! Друг детства спрашивает, не разбилась ли твоя жизнь в дребезге, а ты молчишь?» «Разбилась», — тихо сказал Харри. «Что случилось?» Харри перевел дыхание. «В общем, я сам вынудил Ракели ее разбить». Я провалил одно дело, над которым долго работал. Я не выдержал. Запил и три дня пролежал пьяный в дерьмо, не слышал телефонных звонков. На четвертое она пришла сама, звонила, вошла. Сначала сердилась. Говорила, что я не могу вот так просто уйти, что обо мне спрашивал Меллер. Потом погладила меня по лицу и спросила, чем может помочь. — А ты ее выставил за дверь? Так, что ли? — Я сказал, что у меня все хорошо, и тогда она сразу загрустила. Надо думать. Девчонка ж тебя любит. Она так сказала, но еще сказала, что не может во второй раз совершить ту же ошибку. Это какую? У Олега отец был алкоголиком, и все трое из-за этого страдали. И что ты ответил? Что она права, что таких, как я, надо держаться подальше. Тогда она улыбнулась и ушла. — Теперь у тебя кошмары? — Да. Эйстин тяжело вздохнул. — Знаешь что, Харри, тебе уже ничего не поможет, кроме... — Знаю, — перебил Харри. — Пули, вообще-то я хотел сказать тебя самого. — И Это знаю. Забудь, что я тебе звонил, Эйстин. — Уже забыл. Харри забрал с кухни бутылку легкого пива. Сел в кресло и недоверчиво посмотрел на этикетку. Со вздохом слетела крышка. Он отложил на стол импровизированную открывалку, шпатель с зеленой рукояткой и золотистым налетом штукатурки на металлической части. Утром в пятницу часов шесть солнце выглянуло из-за экиберга и в его лучах главное управление полиции засверкало, как кусок хрусталя. Охранник на входе читал газету и зевал во весь рот. Когда на пороге появилась первая ласточка рабочего дня, он отложил автонпостом. — Пишут, будет еще жарче, — провозгласил охранник так, будто радовался, что наконец-то может переброситься с кем-то словечком. Высокий светловолосый мужчина посмотрел на него усталыми голубыми глазами, но ничего не сказал в ответ. Охранник заметил, что хотя оба лифта стояли на первом этаже, вошедший направился вверх по лестнице и снова уткнулся в автонпостон, где писали о том, что женщина, пропавшая в среду среди бела дня, до сих пор не объявилась. Журналист Рогер Яндем цитировал Бьярна Меллера, который сообщил, что под автомобилем рядом с домом, где жила пропавшая, найдена ее туфля — И это подтверждает подозрение о том, что совершено преступление, но с уверенностью об этом говорить пока рано. По дороге к полке корреспонденции Харри полистал газеты, потом взял два последних доклада о поисках Лизбет Барли. На автоответчике было пять сообщений, почти все от Вилли Барли и весьма однообразные. Барли требовал бросить на поиски больше народу, говорил о ясновидящих и собирался объявить в газете о крупном вознаграждении тому, кто поможет найти Лизбет. А в последнем сообщении кто-то просто дышал в трубку. Харри перемотал записи, прослушал ее снова, потом еще раз. Нельзя было различить, мужчина это или женщина, тем более Ракеле или нет. На экране значилось «2210, номер не определен. Так обычно обозначался телефон Ракели, когда она звонила с холмен кольвейн Но если она звонила, то почему не на мобильный? Харри перечитал отчеты. «Ничего». Перечитал внимательнее. «Ничего». Он глубоко вздохнул и взялся за отчеты в третий раз. Закончив, он взглянул на часы и отправился за новой порцией корреспонденции. Взял отчет одного из осведомителей, переложил на правильную полку коричневый пакет для Бьярны Мюллера и вернулся в кабинет. Осведомитель писал коротко и ясно — ничего. Харри перемотал назад запись на автоответчике, включил воспроизведение и, увеличив звук, с закрытыми глазами откинулся на спинку кресла. Попытался вспомнить ее дыхание, почувствовать его. «Бесит, когда они вот так не представляются, а?» Волосы на затылке встали дыбом. Нет, нет слов. От голоса. Харри медленно повернулся в кресле. Кресло недовольно завизжало. В дверях он увидел Тома Воллера. Тот стоял, прислонившись к косяку, и с улыбкой поигрывал яблоком. «Не желаешь?» «Австралийские? А на вкус как райские», — предложил он. Харри отрицательно покачал головой, не спуская с Тома глаз. «Можно войти?» — спросил Волер. Харри не ответил. Волер вошел и закрыл за собой дверь. Обойдя стол, он плюхнулся в свободное кресло и поднес яблоко к глазам. «Харри, ты заметил, что мы с тобой всегда приходим на работу раньше остальных? Любопытно, да?» Учитывая, что мы и домой уходим позже всех. — Ты сидишь в кресле, Элен, заметил Харри. Воллер хлопнул по подлокотнику. — Хари, нам с тобой пора поговорить. — Говори. Воллер, прищурив один глаз, поднял яблоко к светильнику на потолке. — И не грустно тебе в кабинете без окон? — усмехнувшись, спросил он. Хари не ответил. — Ходят слухи, ты от нас уходишь, — сказал Воллер. «Слухи? Ну, это, наверное, громко сказано. Скажем иначе, у меня есть свои источники. Ты ведь уже начал подыскивать себе подходящее место? В охранном агентстве или в страховом? Или, может быть, юрисконсультом устроишься? Да мало ли, куда может приткнуться следователь с диплом юриста. Его крупные белые зубы вонзились в яблоко». — Возможно, не везде хорошо отнесутся к послужному списку с отметками о пребывании на работе в пьяном виде, самовольных отгулах, превышении полномочий, неподчинении старшим и нарушении профессиональной этики. Его челюсти усиленно заработали, с хрустом перемалывая кусок сочного яблока. — Но! — но, продолжал Оллер, даже если на работу тебя не примут, это не конец света. Их ведь можно понять. Кто же ищет на свою голову приключений? Хотя человек, несмотря ни на что, был инспектором, причем одним из лучших. Да и платят они не очень. А ведь в конце-то концов к этому все и сводится, чтобы за хорошую работу хорошо платили, чтобы были деньги на еду, жилье и, допустим, на бутылку коньяка. Или ты предпочитаешь виски. Харри заметил, что сжимает зубы так сильно, что заболели зубы под пломбами. — А еще лучше, — развивал свою мысль Волер зарабатывать так, чтобы ной раз чем-нибудь себя побаловать. Например, съездить куда-нибудь с семьей. Например, в Нормандию. В голове у Харри что-то щелкнуло, как будто перегорел предохранитель. — Мы с тобой во многом не похожи, Харри. Но это не означает, что я не уважаю тебя как специалиста. Я всегда считал тебя целеустремленным, талантливым, творческим человеком. А главное — упрямым. Отличное качество для жизни в обществе, где идет борьба за выживание. К сожалению, в этой борьбе в ход не всегда идут те средства, какие нам нравятся. Но если хочешь победить, нужно уметь бить конкурентов их же оружием. — И еще, — Волер понизил голос, — уметь правильно выбирать союзников... «Таких, с которыми можешь чего-то добиться». «Чего ты хочешь, Воллер?» — голос Харри дрогнул. «Помочь тебе?» — Волер встал. «Как сейчас, так быть не должно». «А как сейчас?» «А сейчас мы с тобой враги, и у начальства на столе лежит, сам знаешь, какая бумага». Он направился к двери. «Сейчас у тебя не хватает денег, чтобы сделать что-нибудь хорошее для себя или своих близких». Он взялся за дверную ручку. Подумай над этим, Хари. Из того лабиринта, в котором ты оказался, тебя выведет только одно. Уля, подумал Харри. Ты сам, сказал Волер, и ушел.